Виталий Останин. Серия Иссякай взрослого человека». Вы призвали, кого надо. Книга вторая. Текст читает. Дементьев Илья. Эпизод двадцать седьмой. Предложения, от которых нельзя отказаться. Три божества на входе в подвал замка, очень небольшого, с какой стороны ни взгляни, королевства, это очень много. Примерно в три раза больше, чем нужно для счастья. Влад Келлер был бы очень рад, если бы незваные гости просто ушли. Но такого подарка, понятное дело, ему никто делать не стал. Собравшиеся боги, которых сюда никто не приглашал, начали собачиться, как обычные люди. «Как ты осмелился заявиться сюда, ты отрыжка хаоса!» — взревел Бордон. «Ой, не пыли, сиятель!» Беспечно отмахнулся Зигит. «Находиться здесь у меня столько же прав, что и у тебя. Этот смертный, если что, уже примерил на своих плечах мантию моего пророка». «Он что сделал?» «Влад Келлер, как это понимать? За моей спиной ты уже уговариваешься с нашими врагами из пантеона хаоса?» «И заметь, я с ним на контакт вышел первым». «Но моя ученица призвала его в этот мир!» «Без твоего ведома!» «Как будто это имеет значение!» «Господа!» Влад даже не думал, что умеет настолько повышать голос. Не до уровня божественного давления, но все же достаточно мощно, чтобы затеявшие перепалку Бордон с Зигитом разом заткнулись. Просто от неожиданности, что с ними могут говорить таким тоном. И тогда повторил уже спокойней. «Господа!» «Как я вижу, у нас возникли некоторые противоречия. Их можно обсудить, но не здесь. Это место не очень подходит для проведения переговоров. Прошу в мой кабинет». Боги согласились не сразу. Сперва еще некоторое время поприпирались, швыряя друг в друга едкие фразы и ругательства, но, к счастью, так и не перешли на этап применения чего-то более серьезного. И в конце концов согласились выслушать призванного героя, Однако прежде чем покинуть своды коридора, ведущие в подземелье, Влад отослал Винору. «Позаботься о возницах, когда Кхемет освободится!» Здесь король со значением посмотрел на Зигита, занявшего тело своего слуги. «Он, несомненно, отправит их обратно домой». «Да я и сейчас могу!» Хмыкнул бог сонной смерти. «Живыми, здоровыми и ничего не помнящими». — Да как скажешь. Правда, перед тем, как отправиться на переговоры, произошел еще один казус. Бардон попытался избавиться от своей подопечной. С видом победителя по жизни он велел ей отправляться обратно в империи, пока взрослые сами все не порешают. — Она останется, — отрезал Влад, которого формулировки бога земледелия немного покоробили. Не его приказной тон имел право так-то, а именно форма подачи. Так разговаривают с нижестоящими те, кто желает самоутверждаться за их счет. Подобный миллиардер всегда считал слабостью. «Почему это?» – тут же взвился Бордон. «Потому что она участник и интересант этих переговоров», – спокойно ответил призванный герой. «И потому что пересказанные задачи хуже выполняются. Знаком термин? эксцесс исполнителя». Нет? Я так и думал». По пути к библиотеке процессия из трех мужчин и молодой женщины столкнулась с колонной гвардейцев, ведомых королевой Ранетой, которая зачем-то нарядилась в легкую броню и держала в руках оба своих клинка. Завидев мужа, она тут же бросилась к нему. — Что происходит? Кто эти люди? — спросила она с подозрением, разглядывая богов, света и хаоса. Сейчас они не светились и выглядели, как обычные мужчины. Ну, может, и не совсем обычными, но не чудесными точно. С Элегией она, что характерно, обменялась быстрыми и теплыми улыбками. «Я увидела вспышку света и испугалась». Влад хмыкнул. «Большая часть женщин, когда пугается, не идет с оружием в руках выяснять причину». а Ранета пошла. Настоящая королева. «Неожиданные гости». Влад поцеловал жену в лоб. «Не волнуйся, у нас все в порядке. Можешь отпустить стражу. И, кстати, распорядись, чтобы в библиотеку принесли графин с кальвадосом и четыре бокала. У нас планируются сложные переговоры». Рассевшись вокруг большого стола, который итанийский монарх недавно приказал здесь установить, все равно все совещания проходили в библиотеке. Гости некоторое время выжидательно смотрели на призванного героя. Ожидая, что именно он начнет говорить, раз уж пригласил. Но попаданец не спешил этого делать, и тогда слово взял зигит. «Кальвадос!» — произнес он, будто катая слово на языке. «Что это?» «Звучит чарующе!» «Яблочный бренди. Очень рекомендую попробовать. Правда, он довольно крепкий». «Нас не пьянят напитки смертных!» Тут же высказался и Бордон. «Ну и зря!» — ответил Влад Келлер. Кальвадос стоит того, чтобы немного опьянеть. Уверен, богам вполне доступно на некоторое время избавиться от своего иммунитета перед спиртным. «Мне и делать ничего не нужно. Я ведь в теле своего смертного слуги!» — хохотнул Зигит, глядя при этом на Бордона. «С удовольствием попробую этот твой, Кальвадос, Влад Келлер!» «Я тоже!» — сжигая оппонента взглядом, произнес и бог земледелия. Призванный герой довольно быстро понял, что эти двое на дух друг друга не переносят. Чем и пользовался. Дождавшись, пока слуга разольет напиток по бокалам и выйдет, Влад поднял свой, салютуя, и сделал небольшой глоток. Бренди мягко обжег язык, скатился по пищеводу живым пламенем, заставляя монарха с удовольствием выдохнуть. «То, что нужно для завершения этого суматошного вечера». Дав себе время насладиться бренди, бывший миллиардер произнес... «Итак, господа, от каждого из вас поступило предложение. Формально оно прозвучало только от Бордона, и с ним мне все более или менее ясно. Противление оно не вызывает и выглядит вполне реализуемым. Теперь я хотел бы узнать, что нужно тебе, Зигит». Однако прежде чем Дервиш раскрыл рот, возмутился Бордон. «Ты что же, решил выбрать сторону, как на аукционе? Немного ли на себя берешь, смертный?» Влад ответил ему вежливой улыбкой. «Я не из тех, кто выбирает сторону, сеятель. У меня есть только моя сторона. И раз мы это прояснили, я все же хотел бы услышать предложение Зигита». Возмущенный бог земледелия запыхтел и залпом опрокинул в рот бренди. Ожидал, вероятно, что это будет просто крепкое вино, но прогадал. С непривычки он даже задохнулся и пошел красными пятнами, иммунитет отключил, зато перестал мешать своему оппоненту. «Так что ты хочешь?» «Зигит». Бог сонной смерти, в отличие от Бордона, отвечать не спешил. Не меньше минуты он катал в смуглых ладонях бокал с бренди и вдыхал его запах. Лишь когда декан Божественной Академии начал в очередной раз закипать, чего Зигит, вероятно, и добивался, ответил. «Вернуть свое!» Бордон рассмеялся. Влад вопросительно поднял одну бровь. Элиге, казалось, сделалась еще меньше, чтобы не привлекать внимания». и так страшно, нервировало находиться в этом обществе, а когда еще и декан смеяться начинал, так и вовсе. «Я был богом сна», — не обращая внимания на реакцию визави, сказал Зигит. «Не сонной смерти, а всего, что было связано со сном смертных. У меня были такие силы. То, что я сейчас — лежалки осколки прежнего величия. Меня не сложили, лишили сил». «Изгнали на самые задворки пантеона хаоса!» История божества, попивающего кальвадос в кресле напротив, была банальна. Он просто проиграл борьбу за власть. Выжелал большего, но не осилил противника. Точнее, противников. Которые, испугавшись возвышения одного из своих рядов, объединились и скопом ударили по нему. Пытаясь спастись, Зигит прибег к последнему аргументу. «Жатве!» Что-то вроде обряда или ритуала Влад не очень понял. Он вообще откровенно плавал во всех этих магических действиях, но главное уловил. Через своего жреца-аватара бог сна запустил процедуру принудительного сбора праны со своих сторонников. То самое погружение в сон без возможности из него выйти. По сути, он просто превратил свою паству в батарейки. «Я не собирался никого убивать», — даже немного оправдывался рассказчик. Лицо его было мрачным, словно он заново переживал события того времени. «После победы я всех бы разбудил. Максимум, что они получили бы небольшое истощение и, возможно, последующие кошмары на пару недель. Все должно было получиться!» Данный комментарий заставил Влада внутренне скривиться. «Ну надо же! Какой совестливый! А то, что против воли превратил сотни тысяч людей в щелочные аккумуляторы, это же ерунда!» Это же для дела. Уж на что он сам умел шагать по головам, но в поступке Зигита видел явный перебор. Впрочем, для тех, кто называл себя богами, люди и были батарейками. Бодрствующими или спящими, какая разница? Учитывая, что верующих у бога сна была куча, целая, совсем не маленькая страна с его именем, план мог бы и сработать. И чем черт не шутит, когда бог спит, удалось бы и Зигиту отбиться, Огромный приток силы позволил ему на равных сражаться с превосходящими силами противника, но тут свинью подложил тот самый жрец-аватар. То ли его перекупили конкуренты, то ли он сам решил стать божеством, присосавшись к полноводному потоку праны, этого выяснить не удалось. Остался лишь факт. Первосвященник своего господина Предал и забрал всю энергию, после чего с Дигитом уже без особого труда расправились коллеги из пантеона хаоса, а жреца убили чуть позже. Через какое-то время богу сна удалось восстановиться настолько, что он попытался возродить свой культ. Увы, но тут его ждал жесточайший облом. Как выяснилось, жрец-аватар, тот самый убитый предатель, за довольно короткое время сумел сильно извратить учение. «Теперь Зигита знаю только как убийцу во сне», — печально закончил свой рассказ Бог в теле Дервиша. «И получать хоть какую-то прану я могу только от веры в тот страх, который поселил в людях этот гнусный предатель. Довольно много времени мне пришлось потратить только на то, чтобы выстроить всю эту систему, заодно запустив историю с пророчеством, которая сможет возродить мой культ в прежнем виде». «Да ничего у тебя не получится, сонный!» Бардон за время рассказа коллеги из другого пантеона успел таки распробовать яблочный бренди и влил в себя уже треть графина, отчего стал еще более разговорчивым и нетерпимым, чем прежде. «Ты с этим пророчеством уже сколько носишься? Две сотни лет? Три?» «Восемь с половиной», — хмуро ответил Зигит. «Но призванного героя, способного войти в сон и в нем победить дервиша и убийц, я до сих пор еще не пробовал». Владу особенно не понравилось последнее слово. «Пробовал. Будто в глазах божества он был леденцом». «Что конкретно ты предлагаешь?» — спросил он, подавив неприязнь. «Нравится или нет, а существо превосходило его по могуществу во много раз, и ругаться с ним по такой незначительной причине точно не стоило». «Стать моим пророком, конечно же, и возродить мой культ. Я немного понаблюдал за тобой и уверен, что задача тебе по плечу. Я же со своей стороны предоставлю тебе любую возможную поддержку». В этом месте речи Зигита Бордон опять сорвался. «Достаточно, смертный. Если ты выберешь господином Зигита эту отрыжку первородного хаоса, знай. Пантеон света этого так не оставит». Призванный герой с прищуром взглянул на бога земледелия. Он всегда относился к тем, кто опускался до угроз и шантажа без уважения. Думаю, нам сейчас нужно максимально четко определить значение терминов, которые мы используем на переговорах. Бордон. Что это значит вообще? Поры крепкого алкоголя здорово снизили аналитические способности бога. То, что я не выбираю господина, и никому из вас я слугой не стану, как не являюсь и по отношению к Элигии». «Кто же ты? Если присягаешь верности Богу, ты его слуга!» продемонстрировал черно-белый взгляд на мир Бордон. «Мне нравится термин «взаимовыгодное партнерство», — не смутился Влад. «Например, помогая тебе собрать достаточное количество праны, я обеспечиваю себе поддержку от пантеона светлых». и помогаю религии, у которой передо мной тоже есть определенные обязательства. Таким образом, я действую с выгодой для себя и для тебя, Бардон. Что мешает мне таким же образом поступить и с твоим коллегой Зигитом? — Этот выкидыш хаоса мне не коллега. — А здорово он тебя, Сеятель. Мне нравится этот мужик. Более того, словно не слыша ругани подвыпивших богов, продолжил попаданец — Заключая сделку с Дигитом, я получаю дополнительные гарантии безопасности от вас обоих. Конфликты интересов я здесь тоже не вижу. Территории кормления у вас все-таки разные. Кстати, все спросить хотел, что за непримиримая вражда между вами? Свет, хаос, не расскажете? Я, признаться, слаб в местной теологии. Боги тут же переглянулись, словно мужчина предлагал им раскрыть самые страшные тайны их вида. Но, так и не спалив друг друга взглядами, кивнули. После чего Бордон, как нормальный, да еще и пьяненький преподаватель, напряг свою студентку, и та, немного волнуясь, начала объяснять, будто зачет сдавала. Вслушиваясь в ее академически совершенные словесные конструкции, Влад пришел к выводу, что его патронесса та еще зубрила. Нет, он и сам к обучению всегда относился очень серьезно, иначе бы не стал тем, кем являлся сегодня, но... все же предпочитал озвучивать знания не в форме заученных текстов, а своими словами. Впрочем, сейчас это не имело особого значения. Информацию мог усваивать в любом виде, даже в таком. «Согласно общепринятому мнению, всего существует четыре основных пантеона, включающих в себя самые разные культы – свет и тьма, порядок и хаос, как следует из названий и так далее». Если более простыми словами все это передать, то выходила следующая картина. Каждый культ или секта, так назывались малые культы, вроде того, который возглавляла Элигия, должен принадлежать к одному из пантеонов. Если прана собиралась из благодарности, культ уходил в пантеон света. Если из страха, то в пантеон тьмы. Также дела обстояли дела и у хаоса с порядком, боги одних кормились на свободе без всяких ограничений, зигит, а у других на правилах и догмах, как, например, Стерпа, покровитель юристов и других законников. Точнее, так обстояло бы в идеале, в реальности все обстояло несколько сложнее. Божества морей в Гинее, так, напомним, назывался мир, куда призвали Влада Келлера, могли собирать прану с благодарных рыбаков и мореходов, а могли с морского разбоя. В результате Лестаган, бог попутного ветра, числился в пантеоне света, Хамур, бог навигации, в пантеоне порядка, а тот же Рекал, покровитель пиратов, в пантеоне хаоса. В этом, собственно, и крылся камень преткновения, из-за которого представители одной стороны недолюбливали или даже откровенно ненавидели друг друга. Они зачастую кормились на одном и том же поле и конкурировали, не всегда добросовестно. Ну а дальше уже все по традиции. «Их коварные шпионы — наши отважные разведчики». Пара тысячелетий, и о корнях вражды уже никто и не вспоминал. «Но у вас же разные сферы применения», — уточнил Влад, прослушав водный курс. «Богу сна и богу земледелия нечего делить. Чего вы друг друга живьем сожрать готовы?» Бардон вместо ответа плеснул себе еще кальвадоса и залпом его выпил. А вот Зигит решил прояснить. «Когда я был в селе...» Бардон был в пантеоне хаоса, младшим богом. «За что ты там отвечал, сеятель? Культ молодого царя. Или мне изменяет память?» «Да пошел ты!» «Земледелие и кровавые жертвы. Ах! Каждый год выбирали подставного царя, неделю давали жить царской жизнью, а потом резали на алтаре, чтобы урожай был обильным. И он был среди тех, кто встал против тебя», догадался призванный герой. «Если бы...» Расмеялся бог сна. «Он был настолько мелок, что не принимал в этом никакого участия!» «Заткнись, я сказал!» Бог земледелия покраснел, а потом вдруг уронил голову на грудь и захрапел. Зигит снова хохотнул. «Хорошая эта штука, твой кальвадос, Влад Келлер! Что до нашего храпящего друга? Он ненавидит меня за то, что я все помню, каким ничтожным он был и каким великим я! Ну и о том, как сменил пантеон!» «К слову, я тоже. Теперь числюсь за тьмой. Но он по старинке причисляет меня к хаосу. Поэтому, герой, он меня и не выносит. Или мне все же следует называть тебя пророком?» Влад хмыкнул. Про таких, как Зигит, в его родном мире говорили «на ходу подметки режет». И призванному герою это даже нравилось. По крайней мере, сонный не был снобом и четко понимал, чего хочет. А вот Бордон открылся с новой стороны. «Пока рановато», — сказал он. что желаешь ты, я уже понял, но не услышал, что ты предлагаешь мне. Звание пророка Зигита, поддержку всех дервишей, тут же выдал заготовленный ответ бог сна. Даже вперед подался. Это большая сила, Влад Келлер, поверь. Верю. Значит, я тебе помощь в восстановлении прежней власти, а ты — поддержку своей армии убийц. И возможность самому стать таким же смертоносным». «Спасибо, но вот от этого я откажусь, пожалуй. Наблюдал, знаешь ли, чем платили твои дервиши за возможность погрузить мой замок в сон. Мне это не нужно». «А что нужно?» «У пророка много даров». Обсуждение благодаря сопящему бордону прошло без помех, но затянулось надолго. Однако под конец стороны ударили по рукам, довольные заключенным соглашением. и пришло время будить второго бога, что Влад Келлер сделал без всякого почтения, просто толкнув его в плечо. — Сетель, ты не хочешь протрезветь уже? Мы вплотную подошли к торгу. — О чем мне с тобой торговаться, смертный? — с пьяной презрительностью отозвался тот, открывая глаза. — Я пришел не просить. В этот момент он что-то с собой сделал, видимо, применял аналог того заклинания, которым Тесарий выводил алкоголь. Практически сразу изменился его внешний вид. Взгляд стал цепким и трезвым, сфокусировавшись на короле и Тании. «Что я хочу, ты уже знаешь. И что предлагаю тоже. Что еще нам обсуждать?» «Второй талант и незримую поддержку взамен на прану?» «Это несправедливая сделка. Я бы добавил еще один пункт. Ты просто наглец смертный. Говори уже!» «Я сделаю то, что тебе нужно», если ты протащишь Элигию в Старший Пантеон». «Что?» — свел Брови Бордон. «Но на какой хрен это тебе сдалось?» «Да и потом. Это не столько от меня зависит. Она должна иметь гораздо больше праны, чтобы претендовать на это». «Не переживай, за этим дело не станет». Влад сделал второй за весь вечер глоток Бренди. «Но по существу возражений нет?»